Выполняйте все в срок. Это чисто практическое правило, но при этом очень важное. Меня воспитали так, что я усвоил. Нельзя подводить людей, нужно всегда выполнять все в обещанный срок. Я думаю, вы согласны, что это правильно. Делай все вовремя, всегда учили меня. Но сколько же раз я мучился, стараясь уложиться в сроки, начиная со школьных заданий и кончая датами, установленными издателями, Я испытывал адские муки в последние несколько часов или дней до назначенного времени. Столько проблем всегда возникает в последние минуты. Если у вас есть несколько месяцев на то, чтобы написать книгу, будет выглядеть очень странно, если вы в последний день скажете издателю, «Мне очень жаль, но я не успел закончить книгу. Понимаете, пару дней назад у меня заболела мама. Издатель просто не поймет, что вы делали предыдущие несколько месяцев». То же самое относится к отчетам или презентациям на работе, диссертациям в университете, покупке подарков на день рождения, уборке квартиры перед переездом и всему остальному, что только приходит вам на ум. Все это сроки, которые вы можете четко установить, но потом приходит кто-то и ломает все ваши планы. Причем они рушатся тогда, когда у вас уже не остается никакого запаса времени. Поэтому рассматриваются только два варианта. Не выполнить свои обещания – или бросить больную маму, или что там еще вам мешает. Знаете, я могу гарантировать, что подобные вещи всегда будут мешать вам выполнять все в срок. Мне даже не важно, что именно вы должны сделать и когда. Я и так знаю, что обязательно возникнет какое-нибудь из препятствий. Они всегда возникают. Машины и компьютеры ломаются. Поезда перестают ходить. У вашего лучшего друга случается жизненный кризис. Кто-нибудь заболевает, кончаются материалы. Естественно, когда магазины уже закрыты. Вас прерывают, начальник требует присутствия на жизненно важном совещании, сроки сдвигаются в меньшую сторону, а погода резко ухудшается. Вы не можете знать заранее, что нарушит ваш график в последнюю минуту, но будьте уверены, что-нибудь произойдет обязательно. И если вы этого не ожидаете, то не только нарушите обещание, но и испытаете сильный стресс, будете раздраженным и расстроенным. Единственное, чего вы не захотите признавать – что это только ваша вина. Я это знаю, потому что со мной такое случалось много раз, и я ни разу не был виноват. Только вот в глубине души я знал, что на самом деле это не так. И спустя много лет мучений, наконец, понял, как можно это предотвратить, за исключением очень редких случаев. Я перестал пытаться выполнять все в назначенные сроки, и теперь стараюсь сделать все раньше». На мелкие дела я отвожу себе на день два меньше рассчитанного, а на большие — на месяц или два. Я специально оставляю себе возможность для маневра. Я не знаю, чего ожидать, но точно знаю, что что-то возникнет и отнимет у меня это дополнительное время. Правило 67. Старайтесь опередить сроки.